10 июля 1996 года. База ВВС САСШ Оффут, Небраска. Штаб-квартира стратегического авиационного командования САСШ. Абердин, я бегун главный. Прошу поддержки по координатам 713. Бегун, я Абердин. Отслеживаем ситуацию... Сейчас пытаемся найти для вас поддержку. Абердин не функционален, повторяю. Абердин не функционален. Абердин, какого черта вы отслеживаете? Вы же вывели нас прямо на муджиков, без предупреждения. Бегун, мы не могли их засечь, они хорошо замаскировались. Так какого же черта над нами висят все эти спутники? Мне немедленно нужна поддержка, а не ваши дерьмовые целеуказания. «Ищите свободной птицы или артистов, которые могут забросать камнями мой огород. Все!» Полковник Пибоди с силой ударил по клавиатуре. Динамики моментально заглохли. «Сэр, они теряют контроль над ситуацией!» Генерал Томпсон посмотрел на своего подчиненного. «Они уже его потеряли. Мы тоже!» Полковник промолчал. Говорить было нечего. Поднимайте морских пехотинцев. Мне плевать. Договаривайтесь со штабом КМП, как хотите. Если британцы будут противодействовать, долбайте изо всех стволов. Все. Сэр? Капитан Тич, однофамилец знаменитого пирата, только пирата звали Эдвард, а капитана ВМФ Саш Кристиан, усмехнулся в усы, Цепка следя за исчезающим в лазуре неба харьером. — Что творят, а? После того, как началось все это дерьмо, с подъемом по тревоге и с отбоем этой самой тревоги, британцы словно сбесились. Такого поведения можно было ждать от кого угодно. От русских, японцев, германцев, но не от британцев. Работали генераторы помех. Системы радиоэлектронной борьбы корабля Вкалывали на полную мощность Один за другим Самолеты британцев проносились На предельно низкой высоте Над кораблями североамериканской эскадры Которую они, кстати, в Гонконг Сами и пригласили Североамериканцы тоже В долгу не оставались Доходящий на цель самолеты Встречал невидимый Электронный шквал помех Хищные стволы скорострелок Вулкан Фаункс, системы ближней ПВО эскадры отслеживали каждое движение британцев в готовности обрушить на них шквал огня. «Какого хрена вообще происходит, сэр?» Весполитесов спросил подполковник Ругит. «Какого хрена происходит? Я точно не знаю. Но ты летишь, медведь. Моненькое путешествие в одну поганую страну, к северу отсюда... «Все же состоится». «Какого хрена? А приказ?» «Пришел, подтвержденный штабом КМП». «Так это из-за этого британцы так бесятся». «Скорее всего, невесело усмехнулся капитан, наблюдая, как очередной харьер заходит во фронтальную атаку». «Но разбить этого придурка...» «Да пошел он! Проблема будет со взлетом! Серьезно!» Если эти придурки не прекратят, проблемы будут у них. А если из-за них грохнется в воду вертолет своими людьми, я решу, что среди гор мне нечего делать. Высажусь вместе с остатками отряда в Гонконге, чтобы надрать кое-кому задницы. Думаю, британцы будут очень даже не против. Не в попад пошутил кто-то из заходящихся на мостике вахтенных офицеров. Говорившие недобро взглянули на шутника. Короче, есть план. Просто так они поднять группу не дадут, как с цепи сорвались. Но есть план. Примерно через полчаса авианосец Хьюга Лонг внезапно начал разворот, уходя южнее в открытое море. Примерно через пять минут британцы сообразили, что это обманный маневр, А на самом деле он просто встает по ветру, чтобы выпускать самолеты. В воздухе творилось что-то невообразимое. Эскадрилья капитана Макконала одного из лучших ассов флота, залетала одной из первых. На вооружении у них стояли новейшие палубные истребители ФА-18 «Хорнетт» Hornet, универсальные самолеты, способные действовать и как истребители, и как бомбардировщики, и как штурмовики. Происходи дело где-нибудь в открытом океане, исход драки был бы однозначно в их пользу. Британцы слишком увлекались харьерами, которые вообще были дозвуковыми. Нормальных самолетов на авианосцах у них было не так много. И североамериканцам они уступали, и качественно, и количественно. На тот самые побережья и британские самолеты не поднимались с авианосцев, а прилетали с наземных аэродромов. Это были и «Молнии», и «ТСР-111», сверхзвуковые тактические бомбардировщики с противокорабельными ракетами. Все они настолько приближались к авианосцу и настолько опасно маневрировали, что разъяренные североамериканцы иногда давали предупредительные очереди из фалангсов, чтобы отогнать британскую свору. Истребитель МакКоннелла поставили на взлетную полосу первым. В качестве вооружения на нем висели шесть ракет ближнего и среднего радиуса действия типа воздух-воздух и три топливных бака. Сколько придется разбираться с этими придурками, дадут ли они возможность нормально дозаправиться, МакКоннелл не знал, и поэтому топливом загрузился по максимуму. Капитан привычно проверил готовность, показал большой палец, все в норме. Привычно дал форсаж. Когда катапульта метнула самолет в воздух, взял штурвал на себя. Ну и сволочи! Молния, видимо, поджидала его в засаде и на взлете, когда самолет был максимально уязвим, метнулась вперед. Прошла над самой палубой, ударив по взлетающему «Хорнету воздушная волна» как раз тогда, когда самолету нужна была вся возможная тяга, когда он толком не встал на крыло. Видимо, оружие применять им запретили, и они решили позабавиться таким вот способом. МакКоннелл, приняв штурвал до упора на себя, едва сумел выровнять машину, которой почти сбили ударной волной в воду. Едва выровняв самолет, Послал след британскому подонку короткую, злую очередь из бортовой авиапушки. «Три-два, должись. Держусь за тобой. К тебе примеряется бандит. По первому варианту. Понял. Первый вариант — стандартная охота на живца. Пока Макконал сделал вид, что не видит подкрадывающегося сзади полсеры британца, Его ведомый Уолкрофт бросился на того сверху, ударил воздушной волной, едва не сбив наглеца в штопор. Тот тоже выровнял машину у самой воды. — В расчете. — Прикрываем группу. — Принял. — Вот сейчас залетит все крыло. тогда ты -то и похулиганим от души. План североамериканцев начал осуществляться. — Гавайи подошел вплотную к Делаверу, спрятался за его корпусом, чтобы не привлекать внимания, в то время как британцы вовсю хулиганили над Хьюго Лонгом. Потом один за другим взлетели четыре противолодочных вертолета, с эскортом истребителей направились в сторону суши. И лишь когда британцы купились на уловку, ринулись следом, стараясь любой ценой помешать, не дать североамериканцам проникнуть вглубь континента. Вот тогда-то с Гавайев один за другим поднялись четыре черных, как ночь летающих вагона. МН-47, четыре тяжелых вертолета фирмы «Боинг», ощетенившихся с пулеметами и несущихся и в десантных отсеках специальную группу морской пехоты. Прижимаясь к самым волнам, Чтобы не попасть под излучение радаров, вертолеты пошли к цели. 10 июля 1996 года. Челтенхэм, Великобритания. Штаб-квартира правительственной связи. СССР, визуальный контакт с изделием утерян. Подробнее. Группе ПСС не удалось остановить носителя. В районе, где упал самолет, они наткнулись на засаду. Серьезную засаду. По данным спутникового контроля, там не менее 300 боевиков. Членов пуштунских племенных формирований. К району боев подходят все новые силы пуштунов. Скорее всего, это начало восстания. Североамериканцы начали действовать. Четыре вертолета идут в заданный район. Сбить их мы не можем по известным причинам. Им все же удалось залететь. Русские. По данным электронной разведки, резко увеличилась интенсивность радиообмена между частями, дислоцированными в Туркестане. Также интенсивный обмен идет между Туркестаном и Санкт-Петербургом. Спутниковая разведка засекла приведение всех частей и соединений регионального командования, боевую готовность. Некоторые части уже выдвигаются к границе. Похоже, нас ждет Голубой Дунай, сэр. Примечание. Голубой Дунай. В нашем мире этого не было. В 1936 году Австро-Венгрия начала операцию по уничтожению сербской автономии. Сигналом к ее началу был код «Голубой Дунай». Время для операции выбрали удачно. В Санкт-Петербурге умер Алексей II. Начиналась грызня за власть. К операции поголовного уничтожения сербов Австро-Венгрия привлекла Великобританию. Странный союз, если учесть, что совсем недавно они воевали. Священная Римская империя промолчала. На пятый день операции «Голубой Дунай» на трон зашел Александр IV. На седьмой после долгих колебаний он объявил о начале частичной мобилизации и предъявил Австро-Венгрии ультиматум. На восьмой день операция «Голубой Дунай» была прекращена, и тем сербам, которые оставались в живых к тому времени, дали коридор до побережья, где их приняли на борт корабли Черноморского флота. Эти сербы были размещены в Российской империи, а о Сербии, как таковой, больше не стало. Кстати, в нашем мире Голубой Дунай условно название первой произведенной серийно Британии авиационной атомной бомбы. Конец примечания. «Голубой Дунай!» – тяжело промолвил сэр Томас. «Голубой Дунай стал еще одним символом нереализованной мести». Сам сэр Томас в то время был еще совсем маленький, а вот его отец служил командиром крейсера «Сирена», который в составе крупной эскадры шел по направлению к Балтике. Британия готовилась к войне, к большой войне, но правительство Австро-Венгрии, несмотря на заранее достигнутые тайные договоренности, запаниковало и дало задний ход. Так Британия упустила еще одну, Возможность отомстить. Сколько Афганистан может продержаться до подхода экспедиционных сил? Капитан Балантайн. Невысокий, но крепкий человек в черной морской форме поднялся со своего стула в самом конце стола. Сотки, сэр! Твердо заявил он. Вот как иронично утащил сэр Томас. Именно так, капитан Николас Балантайн. Был одним из тех людей, что не умели угодливо врать начальству. больше господа, у нас в Афганистане всего две крупные стационарные базы, плюс ограниченные контингенты в Кабуле и Кандагаре. У русских в самом Туркестане сосредоточены крупные силы, общевойсковая армия, воздушно-десантная и десантно-штурмовая дивизии со средствами десантирования, два полка командования, специальных операций. Плюс на этот театр военных действий нацелено не менее двух тяжело бомбардировочных эскадр и не менее пяти авиационных полков. При необходимости они могут подключить дополнительные силы из Сибири. Правительство гази шаха поддержкой среди населения не пользуется. Его поддерживают только этнические меньшинства, в то время как основная афганская народность пуштуны его ненавидят зато имеет налаженные контакты с соседями русскими. Если русские перейдут в наступление, восстанут все пуштуны, в том числе в самом Кабуле. Гази Шаху не продержаться и суток. Сэр Томас помолчал, раздумывая, потом тихо проговорил. «Джентльмены, прошу покинуть кабинет. Хиггс, Харпер остаются». Последний из тех кто участвовал в этом совещании, покинули кабинет. Предложение, джентльмены. Оставшиеся двое старших аналитиков переглянулись. Они знали, о чем пойдет речь, и теперь поняли, зачем сэр Томас их оставил. Они знают, что надо делать, и сэр Томас тоже это знает, Но он хочет, чтобы предложение внес кто-то другой, чтобы разделить, а то и спихнуть ответственность. «Старфиш, сэр», — наконец ответил Харпер, — иного выхода нет. Так мы остановим и русских, и североамериканцев, и в самом начале подавим мятеж. Ни русское, ни североамериканское командование не рискнет посылать людей в зараженную зону. Мы выиграем несколько дней. А как нам легендировать операцию «Старфиш»? Очень просто, сэр. Но у нас там ядерный полигон, меньше чем в 30 милях от зоны удара и этим можно залегендировать. Легенда первого уровня – обычное испытание, пусть и в нарушении Вашингтонского договора. легенда легенда уровня 2 испытание закончилось неудачей. Ракета не поразила цель, а взорвалась в другой точке. Самоликвидатор не сработал. Носитель. Проще всего использовать один из вулканов базирующихся в Амравате, сэр. Одна крылатая ракета с боеголовкой малой мощности, поставленная на воздушный взрыв, и дело сделано. Сэр Томас выдержал паузу. «Свяжитесь с региональным командованием ВВС. Активизируйте «Старфиш». По исполнению доложите». «Есть». Тоба, аналитика идут к выходу из кабинета оставляя сэра Томаса наедине со своими мыслями. До самого выхода один из них оборачивается. «Сэр, а как же находящаяся там группа?» Сэр Томас поднимает на него взгляд. «Передайте им приказ на срочную эвакуацию. Срочную! Слышите меня, Хикс, Срочную!» Все, и сэр Томас, и аналитики знают, что такой приказ выполнить просто невозможно. Но на лес рубят, щепки летят. Так, кажется, говорится у русских. Приказ этот будет отдан и зафиксирован. Ну а то, что не смогли выполнить... 10 июля 1996 года. Северный Туркестан, воздушное пространство, борт 170-0, воздушный командный центр, пятый, й эскадрой. эскадры. Господин генерал-полковник, на данный момент Асмадей блокирован и прижат к земле превосходящими силами британцев. Наземная группа вторжения, состоящая из восьмой особой восковой группы, вышла на русско-афганскую границу. Вскрытно заняла позиции по другую сторону Пянджа. Спасательная группа готовится к взлету. Расчет на время прибытия примерно 110 минут. Штурмовые вертолеты прикроют их. Британцы. Проявляют непонятную активность, сэр. Судя по данным космической разведки, они активизировали базу в Амрати. Что они них там? Вулканы, господин генерал-полковник. включая те... Которые могут нести специальные заряды 24 вулкана, готовность группы Игла, техническая часть полной готовности, но они привязаны к графику прохождения объекта. Хорошо. Пусть приступают. Отдайте команду Амару. Пусть прикроют вертолеты, но не заходит в афганское воздушное пространство без крайней необходимости. Пусть поднимет две пары несущая ракеты дальнего действия, на всякий случай. И сообщите обстановку генералу Останину. Пусть тоже готовится там у себя. Мало ли что. Экспериментальная группа ВВС, проходившая по всем документам под названием Игла, официально числилась частью группы математического анализа и планирования ВВС Российской империи. Но базировалась не в прилуках, как приписаны к группе стратегические бомбардировщики с экипажами, а в Сибири, на одном из неприметных аэродромов в Тайге, резервного на случай войны с Японией. Группа была небольшой, раза в три меньше, чем базировавшаяся при луках экспериментальная часть. Но дело она делала не менее важное. Ведь воздушную войну можно вести совершенно по-разному. Можно на истощение, Сейчас все ведущие державы мира выпускали реактивные самолеты, и ни один из них по тактико-техническим характеристикам не имел критического, позволяющего рассчитывать на безоговорочное доминирование в воздушном бою превосходства над машинами других государств. Война в таком случае превращается в простой размен. А дальше? У кого нервы крепче, а самолетов с подготовленными летчиками больше? А можно воевать и по-другому. В каждом воздушном флоте, помимо боевых машин, предназначенных для непосредственного ведения боя в контакте с противником, существуют еще машины обеспечения. И они не менее, а зачастую даже более важны, чем реактивные истребители. Заправщик. Неуклюжая, переделанная из гражданского авиалайнера «Корова». Полное топливо. Полыхнет, мало не покажется. Если ее сбить, истребители противника не смогут получать топливо в воздухе. Резко сократится их радиус действия. Они окажутся привязанными к аэродромам базирования. Самолет «Авакс» — такая же неповоротливая дура, только с тарелкой над фюзеляжем. Сбей его, и самолеты противника останутся полуслепыми, без целеуказания. Им придется включать свои радары для поиска целей демонскируя тем самым себя. Самолет электронной борьбы Фонить так, что промахнуться по нему очень сложно. Избей его, и самолеты противника останутся беззащитны перед летящими в них ракетами с наземных установок ПВО. Стратегический бомбардировщик. Тут без комментариев. Самая почетная цель для летчика-истребителя сбиваться при каждой представившейся возможности. Спутник — самая лакомая цель последнего времени. Война стала высокотехнологичной. Сейчас данные со спутника подаются едва ли не каждому тактическому командиру на планшет, едва ли не в каждый штаб. По спутниковой связи передается информация. Спутники круглосуточно следят за тем, что происходит на Земле. Через спутники отдаются приказы. Сбить спутники — все равно, что перерезать спинной мозг человеку. И ошибается тот, кто думает, что в космосе спутники — в безопасности. Достать их можно и там. Но противник тоже не дурак и прикрывает особо важные цели эскортом истребителей. Просто так к ним не прорваться. Вот группа игла и искала способы, как можно уничтожать такие цели, что в воздушном, что в космическом, пространстве, не посылая тучи истребителей, не разменивая один авакс на десяток своих истребителей, а одним единственным точным и неотразимым ударом. Такую же задачу решали и другие страны, в частности североамериканцы. Результатом стал огромный, выполненный на базе Boeing 747 самолет с лазером накачивающим за счет энергии сгорания металлического йода. Все это подавалось как последнее слово техники, как глобальное превосходство североамериканских Соединенных Штатов над всеми другими странами. Считалось, что лазерный выстрел может сбить летящую боеголовку баллистической ракеты. На самом деле это был провал. Новейший самолет стоил он безумных денег и был крайне опасен, для самого экипажа. На вооружении ВВС САС их к настоящему времени было всего семь штук. Семь, потому что восьмой взорвался после третьего выстрела при испытаниях над Гавайями из-за критического перегрева конструкции и взрыва запасов металлического йода. Первоначально планировалось, что самолет сможет стрелять чуть ли не очередями энергетических импульсов, Сейчас, после взрыва над Гаваями всего один выстрел раз в 20 минут в избежании критического перегрева конструкции. Запасов «Юда» хватало всего на семь полноценных выстрелов. Ни одно испытание по сбиванию идущих на цель боеголовки баллистической ракеты успехом не увенчалось. Разбазарившие немалые средства, генералы ВВС мгновенно придумали этим самолетам новое назначение — парить, к примеру, над русской тайгой и избивать выстрелами своего лазера сортующие тяжелые баллистические ракеты шахтного базирования на начальном участке полета, когда они наиболее уязвимы. Это было даже не смешно. Кто же эту корову пустит летать над тайгой? Люди генерала Станина пошли по менее технически рискованному, а значит более реальному и менее затратному пути. Раз обычно цель избивается ракетами, значит и тут пусть будет ракета. Если в техническом задании условия требуют технических характеристик ракеты, каких еще не существует в природе, значит такую ракету надо создать. И не только создать но и адаптировать ее под существующие носители, чтобы еще больше снизить стоимость проекта. На сегодняшний день задача была решена. Новая ракета называлась «Аспид» — двухступенчатая, весом более тонны, способная достать особо важную цель за 400, а новые модификации и за 500 километров. Система искусственного интеллекта позволяла ракете саму идентифицировать наиболее важные и приоритетные цели, не отвлекаясь на всяческие там истребители и тем более на приманки и ложные цели. Самое главное, ее можно было выпускать в любых количествах, и ее могли нести самые разные носители, уже имеющиеся в ВВС. Переделанные стратеги типа «Илья Муромец» и «Лебедь», тактические бомбардировщики С-24 и С-34, тяжелые истребители типа С-35 и самые главные универсальные самолеты типа М-245, единственные способные развивать скорость свыше трех скоростей звука и прорывающиеся к целям чуть ли не в стратосфере. Первоначально разработаны в качестве охотников на «Летающие крепости». Сейчас они могли охотиться и на крылатые ракеты, а также наносить удары своими крылатыми ракетами по особо важным целям, в том числе по воздушным защищенным эскортам. Еще на вооружении, базирующейся в Сибири группы, было два экспериментальных 50-тонных универсальных самолета Т-90, разрабатывавшихся как носители высокоточных ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Оба они базировались на заброшенном аэродроме. Один из экипажей пилотов-испытателей новейшего Т-90 был экипаж Кудасова-Забалуева, которые после выполнения задания в Бейруте были списаны на берег и с очередными присвоенными им званиями стали летчиками-испытателями. В этом, кстати, Заключался корень конфликта между ВВС и ВМФ. Палубные эскадрильи, базирующиеся на авианосцах, принадлежали и тем, и другим. То есть материальная часть флоту, а вот летчики числились не по морскому ведомству, а по ВВС. В итоге ВВС частенько волевым решением забирали людей из палубных эскадрилий и переводили служить на сушу. До чего вм был не в восторге. Как в случае с Кудасовым. Летающий генерал как-никак. На Т-90 Кудасов с Забалуевым переучились быстро. Собственно говоря, и сам Т-90 в каких-то деталях походил на корабельный бомбардировщик-штурмовик С-34, на котором они летали, только увеличившийся в размерах в два раза. Та же Т. Смахивающая на капюшон разделенный кобры бронированная кабина, в которой летчики Штурман сидят рука об руку, а не друг за другом. Тоже двухкилевое хвостовое оперение, тоже интегрированный с крылом в фюзеляж. Похожие приборы специально сделаны так, чтобы летчиков, имеющих опыт на С-34, легко переучить на этот самолет. Та же пугающая для бомбардировщика легкость и маневренность. Кудасов уже выполнял на новой машине фигуры высшего пилотажа и прикинул, что в случае чего сможет даже вести маневренный бой с истребителями. Конечно, до этого лучше не доводить, на то у него и вооружение такое, чтобы раздеть противника, когда тот еще не подозревает о твоем присутствии. Аэродромный тягач... Низкий, ярко-желтого цвета, гражданский, медленно вытащил из ангара хищную, распластанную птицу на высоких, тонких стойках шасси, готовую ринуться в бой. Одни техники в последний раз проверяли самолет, другие — вооружение. За передней стойкой шасси узкая лестница. Экипаж попадал в кабину именно так. Фонарь кабины не откидывался. «Значит, наводиться будете с самолета разведки? Позывной маяк!» Командир базы давал последнее указание. «Без его команды не стрелять. Можно сбить что-то другое. Времени не хватит на три захода. У вас четыре ракеты и достаточный запас топлива». Командир базы замялся. Он нервничал, потому что сегодня его летчикам выпало сделать то, что еще не делал никто и никогда». Как тут не занервничаешь? Здесь и сейчас действительно должно было произойти нечто небывалое. Впервые в мире летчики, действуя с Земли, стреляя обычными, базирующимися на самолете ракетами, должны были поразить вражеский спутник на орбите, в космическом пространстве. Чем хороша Россия, так это тем, что из-за ее размеров все орбиты спутников, как своих, так и чужих, За исключением находящихся на геостационарной орбите проходили над ее обширной территорией стреляй не хочу с нами бог за нами россия россып кнопок и транспарантов на приборной доске заменили многофункциональные экраны и компьютерная система самотестирования самолета. Экипаж просто запустил ее и сидел глядя как на экране один за другим. В трехмерном ракурсе высвечиваются агрегаты самолета. Система сама тестирует их и отчитывается, выбивая надпись «Норма». Как ни странно, генералу Кудасову это не нравилось. Он считал, что только производя контроль вручную, можно по-настоящему почувствовать самолет, сродниться с ним и стать единым целым, что так важно в бою. Но он сам не хуже техника. В свое время мог перебрать реактивный двигатель, а теперь что? Говорят, следующее поколение самолетов вообще будет беспилотным, тихо произнес полковник Забалуев, глядя на мелькающие на экране картинки. Генерал Кудасов кивнул, погруженный в свои невеселые мысли. Да, разговоры такие действительно были. Пока полностью автономные беспилотные боевые платформы способны даже просто сбросить бомбовый груз в заданную точку и уклоняясь при этом от ударов по его противника существовали лишь на чертежах в кб не говоря уж о беспилотных платформах способных вести бой с управляемыми человеком истребителями проблема была в искусственном интеллекте человек все же опережал машину поэтому пока придумали такие паллиатив временную меру Две-три беспилотные боевые платформы идут на острие атаки, а в паре сотен километров за ними описывают круги небольшой самолет управления с операторами, которые и руководят действиями этих беспилотников. Старая гвардия, пилотяги, которые помнили еще поршневые самолеты, конечно же, к этим нововведениям относилась скептически. На каждого мудреца, как говорится, Слишком эфемерна связь ударного самолета с самолетом управления. Слишком легко ее заглушить. И что тогда? Достанемся совсем без авиации. Бесполезные беспилотники и бесполезные самолеты управления, которые и на поршневике-то можно сбить. Мелодичный сигнал прервал размышления. Система протестировалась и сообщала о своей исправности. Самолет готов к взлету. «Запуск турбин!» «Перед соплами чисто!» — убедился Забалуев. Генерал любил этот момент, когда самолет словно пробуждается от сна. Легкая дрожь пробегает по его корпусу. Это запускаются турбины. На авианосце не почувствуешь подобного. Там катапульта швыряет тебя в воздух так, что аж в глазах тем нет. А тут этот момент а, очень ощутим. Турбины работают штатно, готовы к рулежке, стопры сняты, шести разблокированы. Вышка, я Шершень, прошу исполнительный. Шершень, исполнительный, разрешаю. Дорожка номер два. Ветер порывистый, северный, 8 метров в секунду. Давление 763. Два, понял. 70-тонный самолет, медленно трогается с места. Турбины работают на минимальную мощность. Рыжная дорожка почти не видна. Слишком высокие стойки шасси. Удивительная все-таки штука. Современный самолет. Смертельно опасен в воздухе и беспомощен на земле. Генерал ювелирного Рулева на исходную, ориентируясь по приметным деревьям окружающей летное поле Тайги и по собственной памяти. Останавливает машину В самом начале ВПП. Вышка, я Шершень. Исполнительный кончил. Все системы стабильны. Прошу разрешения на взлет. Шершень, я вышка. Полоса свободна. Взлет разрешаю. По взлету занимайте коридор номер 2. Поднимайтесь на одиннадцать два нуля. Дальнейшие целеуказания получите от маяка. Да, понял. Условия принял. Самолет начинает разгоняться, едва слышно чувствоваться, как все быстрее и быстрее шасси проскакивают стыки бетонных плит. Забалуев монотонно комментирует скорость. Точка отрыва звучит долгожданная. Кудасов аккуратно принимает штурвал на себя, и стальная птица, ревя двигателями, уходит в небо. В тысячах километров отсюда, от самолета Кудасова, точно так же уходит в небо еще один самолет. Больше первого, разов два. Он тяжело отрывается от земли, же ревя всеми четырьмя турбинами. Но вокруг взлетного поля, с которого взлетает этот самолет, не бескрайняя зелень тайги, а трофические заросли, жалкие, обрабатываемые батарками поля, Тощие ребер священной коровы, чумазые детвора. Стратегический бомбардировщик «Вулкан» для людей, провожающих его взглядами с земли, кажется таким воплощением какого-то злого божества. Благо в Индии богов на каждый случай жизни свой. Это злой бог. Он символизирует превосходство бледнолицых сынов Туманного Альбиона над жителями этой бедной земли. Это живое воплощение лозунга «Правь, Британия», утверждаемого кнутом, пулей и бомбой. Сыны Альбиона властительны и надменны. Даже служба в туземных полках, они начинаются звания майор, потому что британец никогда не должен быть в подчинении у индийца. От взлетающего бога некуда спрятаться. Он найдет тебя всюду, если ты вздумаешь не подчиниться. Если мысли о мятеже перерастут в дела, то тебя разорвет на куски огонь с неба. Даже похоронить будет нечего. Некоторые индейцы, те, которым посчастливилось побывать на другом востоке, провожают птицу взглядами, и в этих взглядах не только ненависть, но и надежда. Да Они знают, что на севере от них лежит огромная, сильная страна, и у ее жителей тоже имеется небесная колесницы. Когда недавно сыны Туманного Альбиона посягнули на их земли, то потерпели поражение от Шатриев севера и вынуждены были бежать. Может быть, когда-нибудь шатрии с севера придут и сюда, их небесные колесницы закроют своими крыльями солнце, и настанет час расплаты. Когда-нибудь это обязательно произойдет. Взлетев, вулкан занимает эшелон девять тысяч и устремляются на север. Вылет готовили в спешке. Офицеры ВВС не могли припомнить такого случая, когда подобный вылет готовился в такой спешке. Впрочем, подобных вылетов еще и не было. Примерно через 20 минут полета «Стратег» достигает точки сброса. Раскрывается бомболюк, и в набегающий воздушный поток пиропатроны выталкивают крылатую ракету. Дальнейший путь к цели, расположенной в одном из горных массивов северного Афганистана, Она проделала сама. Воздушное пространство над Сибирию. В то же время. Шершень, я маяк. Должить готовность. Маяк, я шершень. К атаке готов. Вас понял? Объект входит в зону поражения через три минуты. Начинайте набор высоты. Цель подсветим лазером. Принял. Ну уничтожить спутник на самом деле просто. Нужно вывести в космос нечто вроде гранаты упаковку со стальными шариками, в нужный момент подорвать ее примерно в нужных координатах, и рой стальных осколков сметет все на своем пути. Благо в безвоздушном пространстве даже самый маленький осколок приобретает чудовищную энергию. Недаром все так боятся космического мусора, которого на орбите уже немало. Но этот рой сметет и свои спутники, и чужие. А вот для того, чтобы поразить конкретный спутник, не причинив вреда остальным, нужно очень и очень постараться. Для этого в физиоражных отсеках Т-90 чутко дремлют четыре ракеты Аспид модификации К. Космические, совершенно секретные. Таких сделано до сих пор всего две, и обе на борту этого самолета. Еще две ракеты несут стальные шарики, Если не получится уничтожить спутник первыми ракетами, придется использовать эти шарики, рискуя потерять и свои спутники. Задание должно быть выполнено. Шершень, это маяк. Цель в зоне поражения. Есть цели указания. Переходим к набору высоты, бормоча под нос, комментировать свои действия Кудасов. Секрет стрельбы по космическим целям. В том, что самолет со специальной ракетой должен выполнить горку, выстрелив в самой высокой точке этой горки, до максимальной высоты и предельной скорости, сразу задавая ракете скорость и направление достаточные, чтобы она могла вырваться в безвоздушное пространство. Именно это сейчас и делает генерал Кудасов. Самолет идет на форсаже, набор высоты, косо винчиваться в небо, которые в гермошлемах пилотов из-за синего превращаются в темные. Есть расчетная высота, есть скорость, мы на огневом рубеже. Сброс. Забыв нажимают на кнопку, и ракета отделятся от самолета. Изюз двигателя первой ступени хлещет яростно пламя. На пределе работают самолетные двигатели, теряя мощность с каждой секундой. Чем выше, тем разряженнее воздух. Реактивным двигателям нужен воздух. Без него они захлебнутся. Есть сброс. Ракета пошла. Критическая высота. Кудасов отдает штурвал от себя. Какое-то время они летят на высоте 25 километров, наблюдая, как рукотворный метеор уходит в черную бездну. Потом самолет клюет носом и начинает снижение. Спустя несколько минут отработавшая штатно первая ступень ракеты Отделиться, заработает вторая, потом ракета достигнет исходной точки, рассчитанной для поражения спутника противника, головка самонаведения захватит нужную цель, микродвигатели ориентации головной части правильно сориентируют ее в пространстве, взорвется боеголовка, но этот взрыв не опасен для спутника, опасно другое. Взрыв служит всего лишь средством накачки для простейшего лазера, который должен выдать один, один-единственный в своей жизни импульс. Но этот импульс страшен в безвоздушном пространстве, в вакууме. Луч лазера не рассеивается, он подобен уколу рапиры. Ослепительная яркая линия на миллионную долю секунды связывает взорвавшуюся боеголовку себя ракеты, И огромный размером с автобус спутник доведений и связи совместной британо-американской спутниковой группировки, находящейся на геостационарной орбите, нацеленной на Афганистан и Туркестан. Потом обломки боеголовки ракеты полетят по своей траектории, чтобы через пару дней сгореть метеорами в атмосфере, а спутник отправится дальше, продолжая свой безмолвный полет. Безмолвный! Потому что луч лазера навсегда сжег его начинку, и теперь он превратился в еще одну здоровенную кучу космического мусора, бессмысленно кружащейся на околоземной рвике. Крылатая ракета, запущенная с борта британского ракетоносца, наводилась на цель спутником, но не гражданской системой GPS, а специальной военной системной разведки и целеуказания. Большие чрезвычайно сложные и дорогие спутники серии «Юпитер» висели на геостационарной орбите, перерабатывая каждую секунду горы информации. Когда ракета потеряла управляющий сигнал со спутника, она превратилась в обычную, неуправляемую ракету, идущую на последнюю, заданную ей цель. С каждым метром отклонения от заданной траектории нарастала. управляющие плоскости ракеты оставались неподвижными, Самоликвидатор не сработал, это было бы слишком просто. Уничтожил спутники на орбите мощным ядерным взрывом и заставил сработать самоликвидаторы всех идущих на тебя ракет. Примерно через минуту и пятьдесят секунд после потери управляющего сигнала боеголовка крылатой ракеты лопнула сверхновой звездой на высоте примерно сто метров над поверхностью. От цели она отклонилась более чем на три мили. 10 июля 1996 года. Северный Туркестан. Воздушное пространство. Борт 170-0. Воздушный командный центр 5. Тяжело-бомбардировочные эскадры. Совещание временно прервали. Люди не роботы и должны хотя бы иногда питаться. Питанием на этом самолете не особо заморачивались. Стандартные авиационные сухие пайки, где много шоколада, а все прочее в тубах, как у космонавтов, и кофе. Кофеварка — неотъемлемый атрибут любого серьезного армейского штаба. Около нее всегда толпятся стражущие. кофе поглощаются литрами. Кое-кто, в основном аристократы, предпочитают николашку. Дольку лимона, посыпанную смесью растворимого кофе, И сахара, говорят, после вчерашнего, способствует. Генерал-полковник Штанников подкреплялся вместе со всеми. Ел он рассеянно, почти не чувствуя вкуса. Явно было видно, что мысли его в настоящее время заняты совсем не едой. Да, и другие офицеры походного штаба выглядели не менее мрачно. В самолете мигнуло освещение. Одновременно включился выключенный на время приема пищи экран отображавший оперативную обстановку. Женский голос системы оповещения, пилоты звали ее Наташа, холодным ветром ворвался в салон. Внимание к командному составу. Произошел ядерный взрыв. Координаты эпицентра 34, 58, 11 северной широты, 69, 41, 50 восточной долготы. Тип взрыва поверхностный. Оценочная мощность взрыва 50 килотонн. Ширина облака 2.5 километра увеличивается. Направление облака 48 градусов. Внимание командному составу! В соответствии с единым оперативным планом действий, начиная с 12.35 по Санкт-Петербургскому времени, приведен в действие план «Кислород». Всем частям и соединениям туркестанского и восточного региональных командований приступить к развертыванию по плану действий особого периода. Развертывание подчиненных сил и средств в соответствии с единым оперативным планом действий и планом действий особого периода доложить установленным порядком по исполнению. Офицеры переглянулись, безумовно стараясь убедиться, что это не сон, что это жестокая, безумная реальность. Потом генерал-полковник Штанников потянулся к селектору, прошу картинку по указанным координатам. Изображение на экране мигнуло и свинилось изображением куска гористой земли с расплывающимся светло-серым пятном радиоактивного облака.